— Это как же понимать? — нахмурился Камень. — Ты же говорил, что ей рожать в начале апреля. Обсчитался, что ли? Или момент зачатия неправильно определил? — Я никогда не обсчитываюсь! — гордо ответил Ворон. — У меня в детстве по арифметике только пятерки были. Но я за ней специально в роддом летал, смотрел, что и как. Она родила восьмимесячного ребенка. — Но это не опасно, — забеспокоился Камень. — Он же недоношенный получился. Опасно, согласился Ворон. Вот, послушай, я тебе всё подробно обскажу. Правда, я половина не понял, но запомнил всё дословно, что врачи говорили. Роды прошли со осложнениями, у Лизы было высокое артериальное давление, и гинеколог принял решение форсировать события и стимулировать роды. Получились так называемые стремительные роды, и у младенцу в мозгу появились микрокровоизлияния. Ему сделали ультразвуковое исследование мозга через родничок и зафиксировали это. И чем это нам грозит? Но я о чём знаю? Ворон недовольно крутанул головой из стороны в сторону. Я же не доктор. Я только наблюдаю, как Лиза с ним мучается. Ребёнок крикливый, легко возбудимый, э, плохо кушает, плохо набирает вес. У Лизы молоко через неделю после родов пропала, так что малыш растёт на искусственном питании. Ещё он часто какает и срыгивает. Так что Лиза только и делает, что стирает на него никаких пелёнок распожонок не напасёшься. Врач говорит, что у ребёнка снижен этот, как его, чёрт слово забыл, длинное такое на институт похоже. Иммунитет, подсказал камень. О, правильно, он самый. И ещё у него снижен тв И тоже забыл на геморой, похоже. Гемоглобин. Да, да, верно, гемоглобин. И что это значит? Ну, доктор сказал, что это бывает, если у мамочки был токсикоз или если она неполноценно питалась и выпивала. У ребёнка недостаточное снабжение кислородом мозга, лёгких и всех остальных органов и тканей. И он начинает часто болеть простудами и всякими респираторными заболеваниями. Слышь, Камин, А респираторные заболевания это что? Это когда живот распирает? Камень объяснил. С общими основами медицины он был знаком. Хмм, теперь понял, кивнул Ворон. Ну вот, так она и маяется с малышом. А мальчишка красивый получился, глаз не оторвать. Да что у неё так себе, не влизу, не в Владислава. Я как-то в Дмитров летал на Лизину семейку посмотреть. Так я тебе скажу, Даша, вылитый лизе на отец, лицо узкое, длинное, и сама она длинненькая такая и узенькая, как столбик. Один и низко красавчик. Даром что ещё совсем кроха, вырастет всем девкам смерть будет. А Родислав-то что же помогает с младенцем? А как же? Он рад без памяти, что у него ещё один сын. Когда приходит к Лизе, так с рук его не спускает, всё-сю-сюкает, всё, тетёшкается с ним. Теперь он старается почаще у Лизы бывать. И Лиза вроде как за ум взялась, стала спокойнее, пить перестала. В выходные ей, правда, совсем тяжко приходится. «Даш-то скоро шесть исполнится, она ни минуты спокойно не посидит». Э, ну хоже нашего дружка ветра носится по квартире, энергии у неё хоть отбавляй, и без конца к матери пристаёт, то с предложением поиграть, то с вопросами, то с просьбами, то попить, то яблочко, то конфетку. А с ней ведь и погулять надо, и спать её днём уложить. Ну, с прогулками ещё так сяк. Лиза возьмёт коляску с Денисом и идёт, Дашку за руку держит, потом отпустит её на детской площадке играть, а сама на лавочке сидит, коляску качает. А с дневным сном проблема. Денис часто плачет, кричит, Даша уснуть не может. А если она не поспит днём, то к вечеру становится раздражительной и капризной. Хорошо, если Владислав в выходные приходит. Он или с Денисом занимается, или Дашку развлекает. Кстати, он Лизией стиральную машину купил, скопил из заначек. Ну, это правильно, а добрел камень. Могу себе представить, сколько стирки с двумя маленькими детьми. — Слушай, а почему Лизин и родители ей никак не помогают? Все-таки родная дочь. Ты же летал в Дмитров, смотрел, может, знаешь? — Знаю, — ворон горделиво выпятил грудь. — У них свое понятие справедливости. У Лизы есть еще брат, у него жена и трое детей. Вот родители оставили Лизе московскую квартиру, чтобы ей легче было хорошего мужа себе найти. Осами уехали жить к старшему сыну и помогать ему с детьми. Лезин брат и его жена с детьми вообще горе не знают. Никаких проблем. Работают себе, жена брата так и во все и второе высшее образование получает. Делают карьеру, в командировки ездят, у начальства на хорошем счету, потому что никаких больничных по уходу за ребёнком. И к друзьям в гости ходят, и в Москву в театр или на концерт ездят. Вот такой и свободную и счастливую жизнь им Лизин и родители устроили предполагается, что обмен был равноценным Лизе квартира, её брату свобода, работа и отсутствие хлопот с детьми так что теперь они от Лизы никаких просьб о помощи не принимают тем более они были против, чтобы она рожала вне брака я от женатого мужика ясно ну и что дальше было Ну, там старуха Кимарская начала из Радислава душу вынимать. — Это почему же? — Да к амнистию объявили в связи с сорокалетием победы в Великой Отечественной войне. Она-то обрадовалась, думала, что Геннадия выпустят, а на него амнистия не распространялась. Вот она начала ходить и ныть, что нет справедливости на свете, что уже... Была амнистия в связи с шестидесятилетием образования СССР, и Геньку не выпустили. Теперь ещё одна амнистия, всех выпускают, а он как сидел, так и сидит. И сколько же ей ещё одиноко и немочно. Мыкаться без помощи и поддержки. И пусть Бородислав, как он есть важный чиновник в МВД, пошёл бы куда следует и поговорил с кем надо, чтобы Геньку э, несчастного отпустили на свободу. Уш Радиславье и так и докористалковывал, что это амнистия касается в первую очередь участников войны, а вообще под амнистию подпадают в основном те, кто совершил менее тяжкие преступления и получил небольшой срок, а убийц, да ещё не признавшихся и не раскаявшихся, не амнистируют. Но Татьяна Фёдоровна ничего слушать не хочет и долбиты-долбит долбит, бедолагу Родислава, чтобы он воспользовался своими связями и добился освобождения Геннадия. Еле угомонилась. Но всё-таки угомонилась. Так и влеклась она антиалкогольную кампанию. Шуму-то сколько было. Все газеты напечатали постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР и указ президиума Верховного Совета, Тетки в транспорте нахваливали Горбачева. Это у них главный стал э, после смерти Черненко. И радовались, что теперь пьющих мужиков к ответу призовут и будут бороться всем миром с пьянством и алкоголизмом. — Ах, да, — вспомнил Камень, — про это я знаю. Просто запамятовал, что это был э, 85-й год. И что Кимарская? — У-у-у, она как про это дело услыхала. Так враз про несчастного зятя забыла и давай Владиславу донимать, чтобы он ей подробно рассказал, как теперь будут сажать за пьянство и алкоголизм. Опять ён ей растолковывал, что сажать будут не за пьянство, а за нарушение правил торговли спиртными напитками и за распитие в общественных местах и на работе. А если человек пьёт дома, то и пусть себе пьёт. Посадить его за это не могут. А она возмущается, кричит, дескать, как это так? Пьянство такое зло, а сажать за него нельзя. Жуткая старуха, кому хоть мозг выклюет. Ладно, давай дальше. А дальше. Это у нас май месяц, значит, у нашего Николаша день рождения 20 лет. Он само собой в кругу семьи сначала праздновать не собирался. А потом сообразил, что надо бы подлизаться и за все прошлые грехи и на будущее. И заявил Любе, что хотел бы провести этот день со своими родными, без всяких там друзей и девушек. И тётя Тома у говорит: "Давай пригласим с дядей Гришей, очень я их люблю и очень по ним соскучился". Но ну, Люба и растаяла сразу. "Сынок, говорит она, наш дедушка с тётей Томой давно в ссоре". Мы их за одним столом собрать не можем. Николаша сделал вид, как будто закручинился, а потом выступил с предложением устроить два семейных дня рождения: один с дедом, а другой пару дней спустя с Тамарой и её мужем. На первый, официальный праздник, э, собирались приехать из Красноярска ещё и Клара Степановна с новым мужем. Люба выразила сомнение, что двадцатилетнему парню будет интересно в такой компании. Но Николаша стал её уверять, что понял: самое дорогое у человека это семья. Словом, любеное сердце он окончательно растопил, и она совершенно счастливая кинулась звонить Тамаре. Тамаре, конечно, приятно было, что племянник её на свой день рождения приглашает, да и по сестре она соскучилась, так что согласилась приехать, но без Григория. О, чего так? огарчился Камень. А там в Горьком э, дочка председателя горсополкома замуж выходит. Э, так Григорий ей и её мамаше туалеты шьёт, причём по две штуки, и отлучиться никак не может, потому как платья эти дурынды заказали поздно, впритык к свадьбе, и он еле-еле успевает и так ночами не спит. "Но зачем по два платья?" удивился Камень. "Они что, переодеваться собираются?" «Ничего-то ты не знаешь про людей!» — вздохнул ворон. «У них принято свадьбы по два дня гулять, и те, которые побогаче, готовят наряды отдельно на первый день и отдельно на второй». «Дошло?» «А-а-а!» — протянул камень. «Ну, раз так, тогда, конечно. А Тамара-то приехала? Ну, а как же?»